Ночь, дополняющая до 260. Когда же настала ночь, дополняющая до 260, она сказала: "Дошло до меня усчастливый царь, что Алладин с один с один с верхом и отправлялся в должность в диван халифа. И случилось однажды, что он сидел, как всегда, на своём месте, и когда он сидел, вдруг кто-то сказал халифу: "О, повелитель правоверных, доживёт да твоя голова после такого-то твоего сотрапезника?" Он приставился к милости Аллаха Великого, «А твоя жизнь да будет вечно!» «Где Алла-ад-дин Абуш-Шамад?» — спросил халиф. И Алла-ад-дин предстал перед ним, и халиф, увидев Алла-ад-дина, наградил его великолепной одеждой, сделал его своим сотрапезником и предписал выдавать ему содержание в тысячу динаров каждый месяц. И Алла-ад-дин жил у халифа, разделяя его трапезы. И случилось так?» что в один из дней он сидел, как всегда, на своем месте, служа халифу, и вдруг вошел в диван эмир с мечом и щитом и сказал «О, повелитель правоверных, доживет да твоя голова после главы шестидесяти, он умер в сегодняшний день». И халиф велел дать Алла-Аддину почетную одежду и назначил его главой шестидесяти на место умершего. А у главы шестидесяти не было ни жены, ни сына, ни дочери, и Алла-Аддин пошел и наложил руку на его имущество. И халиф сказал Алла-Аддину, похорони его в земле и возьми все, что он оставил из денег, рабов, невольниц и слуг. А затем халиф взмахнул платком, и диван разошелся. И Алла-Аддин вышел, и у его стремени был начальник Ахмед Адданав, начальник правой стороны у халифа, со своими сорока приспешниками, а слева от Алла-Аддина был Хасан Шуман, начальник левой стороны у халифа, со своими сорока приспешниками. Ила ад-дин обернулся к Хасану Шуману и его людям и сказал: "Будьте ходатаями перед начальником Ахмедом ад-Данафом. Может быть, он примет меня в сыновья по обету Аллаху". И начальник принял его и сказал: "Я и мои 40 приспешников будем ходить перед тобой в диван каждый день". Ила ад-дин оставался на службе у халифа в течение нескольких дней. И в какой-то день случилось, что Ила ад-дин вышел из дивана и пошёл к себе домой. отпустив Ахмеда от Данафа и тех, кто был с ними идти своей дорогой. И он сел со своей женой Зубейдой Лютнисткой и зажёг свечи, и после этого она поднялась, чтобы исполнить нужду, а Ала аддин сидел на месте. И вдруг он услышал великий крик, и поспешно поднялся, чтобы посмотреть, кто это кричал, и увидел, что кричала его жена Зубейда Лютнистка, и что она лежит на земле. И Ала аддин положил руку ей на грудь, и оказалось, что она мертва. А дом ее отца был перед домом Алла-Аддина. И отец услышал ее крики и спросил, «В чем дело, господин мой Алла-Аддин?» «Доживет твоя голова, о батюшка, после твоей дочери Зубейды», — ответил Алла-Аддин. «Но уважение к мертвому, о батюшка, состоит в том, чтобы зарыть его». И когда настало утро, Зубейду схоронили в земле. И Алла-Аддин стал утешать ее отца, а отец утешал Алла-Аддина. Вот что было с Зубейдой-лютнисткой. Что же касается Алла-ад-Дина, то он надел одежды печали и удалился из дивана, и глаза его стали плачущими, а сердце печальным. И халиф спросил о визирь, по какой причине Алла-ад-Дин удалился из дивана. И визирь ответил, о повелитель правоверных, он горюет по своей жене Зубейде и занят, принимая соболезнования. «Нам следует выказать ему соболезнования», сказал халиф визирю. И визирь ответил, слушаю и повинуюсь. И халиф с визирем и несколькими слугами вышли и сели верхом и отправились к дому Ала аддина. И Ала аддин сидел и вдруг видит, халиф и визирь и те, кто был с ними, приближаются к нему. И он встал им навстречу и поцеловал землю перед халифом. И халиф сказал ему: "Да возместит тебе Аллах благом". И Ала аддин отвечал: "Да продлит Аллах для нас твою жизнь, о повелитель правоверных". О Ала аддин спросил халиф: "Почему ты удалился из дивана?" «Из-за печали по моей жене Зубейде, о повелитель правоверных», — ответил Алла-Ад-Дин. И халиф сказал, «Прогони от души заботу. Твоя жена умерла по милости великого Аллаха, и печаль тебе ничем не поможет. О повелитель правоверных, я оставлю печаль по ней только тогда, когда умру и меня зароют возле нее», — сказал Алла-Ад-Дин. И халиф молвил, «Поистине в Аллахе замена всему минувшему, и не освободят от смерти ни ухищрения, ни деньги». От Аллаха дар того, кто сказал, «Ведь всех, кто женой рожден, хоть длительно счастье их, когда-нибудь понесут на ложе горбатым. И как веселиться тем и жить в наслаждении, кому на ланиты прах и землю насыплют». И халиф, кончив утешать Алла-ад-Дина, наказал его не удаляться из дивана и отправился в свое жилище. А Алла-ад-Дин проспал ночь, а когда наступило утро, сел на коня и поехал в диван. И он вошел к халифу и поцеловал перед ним землю, и халиф пошевелился ради Алла-ад-Дина на престоле и сказал ему «добро пожаловать», и приветствовал его и посадил его на место и молвил «О Алла-ад-Дин, ты мой гость сегодня вечером». И потом он пошел с ним к себе во дворец и, призвав одну невольницу по имени Кут-аль-Кулуб, сказал ей «У Алла-ад-Дина была жена по имени Зубейда, которая развлекала его в горе и заботе». Анна умерла по милости великого Аллаха, и я хочу, чтобы ты сыграл ему музыку на лютне. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные ей речи.